Целую неделю Татьяна ходила как безумная. По глухим ночам она прислушивалась к себе и тихо плакала. Бабка Дарья как-то ночью окликнула ее: Ты что? Татьяна молчала. Наутро бабка Дарья долго и пристально щупала ее взглядом из-под хохлатых сердитых бровей. Лихо тебе! Ой, девка! Старуха поплелась к Настасье. Слышь, вдовуха, слышка? Затрясла она головой в чёрном повойнике. «Так-то ты караулила внучку-то мою. А я-то старая псовка, как спутный с тобой, пускала в ночнои девку-то. Слышь, говори, с кем она?» У Настасьи упал из рук косарь. «А что?» И губы её побелели. «Что-что? Вот те и что!» «А чёрт её укараулит!» Вдруг закричала вдавав, сморщенное старушечье лицо и загремела ухватом. «Поди узнай, с кем!» Бабка Дарья трясла головой, без зуба жевала ввалившимся ртом. Тьфу! И, хлопнув дверью, вышла. Настасья повалилась на кровать, завыла в голос. Но «Ну, конечно, теперь Андрюха на Татьяне женится!» Андрей же, похрустывая морозным снегом, шел в полком, газету почитать и думал, у Настюхи два самовара, две коровы и лошадь добрая, Татьяна победней. На ком же? А жениться надо обязательно, вот дьявол-то, нечто к колдуну сходить да погадать. Идет, насвистывает сердитую. Опять про Настасью дума. Ежели жениться на Танюхе, Настя убьет. Отчаянная баба, ведьма. А навстречу Татьяна на маслобойку льняное семя относила. Здравствуй, Андреюшка! И оба остановились среди лесной дороги. Как живешь? «Ничего, а ты?» «Плохо. Тоскую все». Она глядела в его цыганские глаза голубыми печальными глазами и пыталась улыбнуться. «А ты ничего, Андреюшка, не знаешь?» «Ничего». Татьяна вздохнула. Милое лицо ее померкло. Она опустила голову и глядела в землю. Но скоро узнаешь, Андрюша. Прощай». Парень поглядел ей вслед. Жалко стало. Крикнул «Эй, Тань, а помнишь журавлей-то?» Вот придет весна, Соловьев слушать пойдем. Девушка молча удалялась.